двадцать 26 союз осталось пятьдесят девять минут пятьдесят девять секунд знакомая пустота однако если прежде я использовал каждую возможность чтобы изучить интерфейс сервера, то теперь не стал тратить время. Выявление малого алтаря позволило удовлетворить дефицит информации, а копаться в списке навыков можно бесконечно. Без должного количества очков это просто не имеет смысла. Разве что мельком взглянуть на физическое состояние и убедиться, что все в порядке. Силуэт сиял зеленым с редкими вкраплениями желтых пятен. Ничего серьезного. «Выход. Осталось 2 часа 58 минут 38 секунд». «Я рывком встал. Времени отвалили немало, похоже, сказалась сложность выполненной миссии. Жаль, нормальную награду зажали, хотя, судя по зеленеющим вратам богов, репутации оцыпали крайне щедро. Правда, толку от нее пока не наблюдается. Даже прокачая я ее до предела, если таковой существует, это не помешает любому из богов при необходимости меня прихлопнуть». Так что я бы лучше взял деньгами, или точнее, системными очками. Надеюсь, хоть лут не разочарует. «Красная карта, ранг неизвестен, активировать — да, нет». Никакого описания и подробностей. Словно лутбокс в какой-нибудь игре, вот только ставки слишком высоки, чтобы брать кота в мешке. Да и на ловушку слегка похоже. Идентификация. «Внимание! Идентификация не удалась!» «Серьезно? Не припомню, чтобы такое случалось прежде, и это внушало как опасение так и осторожный оптимизм. Карта могла оказаться чем-то стоящим. Если второго ранга идентификации по итогам окажется недостаточно, то придется копить на третий. Обращаться к богам с красным трофеем явно не стоит». В прошлый раз мне выпал портал в домен Изура, который у меня к гадалке не ходи, они сразу бы изъяли, или выкупили, но, памятуя о щедрости богов, даже затрудняюсь сказать, что они дадут «спасибо» или «большое спасибо». Ладно, пожалуй, утрирую. Тот же Шива в свое время одарил меня системным копьем «Е», так что вполне возможно, обмен будет относительно честным. И добровольным, поскольку от некоторых предложений не отказываются, лучше их вообще не получать. Несмотря на С-ранг песчанного дракона, сама миссия так и осталась д и повышение игрового статуса не последовало. Жаль, ведь с высокой долей вероятности это не только значительно бы меня усилило, но и дало возможность закупать через алтарь Д-ранговые карты. Поскольку ранг игрока напрямую связан с рангом сильнейшей из его способностей, то повысить свой статус можно двумя способами. Выполнив соответствующую миссию или изучив навык через карту. И при следующей связи с сервером несоответствие будет исправлено. По крайней мере, в теории, так как игроки, не сумевшие получить Е-ранг, e на землю не возвращались. но ну, а раздавать вернувшимся Д-ранговые карты никто не торопился. идентификация внимание идентификация не удалась один раз случайность два совпадения три идентификация внимание идентификация не удалась уже система однако это не означает что у меня гарантированно нет шансов возможно они просто слишком маленькие продолжаем внимание идентификация не удалась внимание идентификация не удалась «Внимание! Идентификация не удалась! Внимание! Идентификация не удалась! Внимание! Идентификация выполнена!» Я остановился, выдохнув. С каждым провалом надежда оставалась все меньше, и внезапный успех оказался почти неожиданным. Ну и что нам выпало? «Индульгенция изура. Ранг С. Тип Божественный. Описание». Милость Бога переменчива, но слово нерушимо Свойство снимает все грехи перед Великим Изуром, Богом Архонтов. Дает статус вольного игрока. Гражданство 93% империи Великого Изура. Требование отсутствие Бога-покровителя. Назыщение 10 тысяч из 10 тысяч. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Карта обещала исполнение одного из моих главных желаний – вольный статус. Возможность самостоятельно выбирать миссии или не выбирать их вообще. По крайней мере, если не принимать прямого покровительства одного из богов. Нечто подобное обещала мне Гера, но в рамках нашего мира, а не некой империи. Не знаю, что именно дает гражданство, но полагаю, земными богами оно будет воспринято как предательство. Карта, как ни крути, является подкупом. или ловушкой. Бойтесь донайцев, дары приносящих, ведь гражданство не только дает права, но и накладывает обязанности. К тому же 93% совпадения термина – это много, но кто знает, что влезло в оставшиеся семь. Возможно, кому-то другому хватило бы вольного статуса, но я совершенно точно не собирался активировать карту, не в ближайшее время. Это вариант на случай, если все пойдет по самому худшему сценарию. И богам о ее наличии лучше не знать. Впрочем, я уже зашел слишком далеко, чтобы отступать. Ставки сделаны, ставок больше нет. Я достал шкатулку, положил карту внутрь, а затем поставил у стены. Носить ее внутри кольца было излишним риском. Где гарантия, что в ней нет функции маяка? Хотя личная комната казалась надежной, но по сути напоминала зародыш домена. Попасть сюда было сложно, однако в теории возможно. Находись здесь алтарь, я бы вообще спрятал карту где-нибудь на земле. Осталось 2 часа 54 минуты 43 секунды. Я сел по-турецки сложив ноги. Не поза лотоса, но близко. Откладывать на будущее очки параметров нет смысла. Несмотря на опасения, более безопасного места, чем личная комната, мне не найти. И времени вполне достаточно. Уровень 21.81 из 420 очков системы. Доступно 81 ОС, свободных очков 4. Параметры. Сила. 8 из 10, 100 ОС плюс 3, 11. Ловкость. 11 из 15, плюс 1, 12. Интеллект – 11 из 15, плюс 1 – 12. Живучесть – 12 из 15, плюс 1 – 13. Выносливость – 11 из 15, плюс 4 – 15. Восприятие – 10 из 10, 80 ОС, плюс 1 – 11. Удача – 2 из 10, 1000 ОС. Расовый параметр – интуиция – 15 из 15, 300 ОС.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 Велик соблазн прокачать духовную энергию, однако без толковых сопутствующих навыков оно того не стоит. Прокачивать эту ветку дорого. Вновь переводить параметр в ересь я тоже не собирался, а в качестве оружия последнего шанса мне хватит и того, что есть, сотни единиц ци и духовных когтей. Нужно, кстати, попробовать их потренировать, глядишь, производный параметр начнет прокачиваться, где бы только на все время найти. «Ладно, выходить из боевой формы я не стал, решив пока развивать именно ее. Если потребуется, перекину параметры в основное тело позже. Первым поднял на единицу восприятия «Восприятие плюс один, десять из десяти, восемьдесят ОС плюс два, двенадцать». «Снять барьер я могу попытаться уже сейчас, но торопиться смысла не вижу». Бонус за первенство давно забрали другие, я лишь впустую лишусь оперативного резерва. В идеале нужно всегда поддерживать баланс ОС не ниже сотни. Сейчас чуть меньше, но добрать оставшееся можно при помощи консервов, при необходимости. Сила. Замок мозолил глаза, но снимать его смысла немного. Поднимать этот параметр выше десятки я в ближайшее время не собирался. Ну а если бонус за снятие всех барьеров и существовал, то из-за удачи получить его будет, возможно, не раньше, чем на 50 уровне. Именно тогда появится возможность единовременно вложить 1000 ОС. Даже тот факт, что я всерьез задумался о том, чтобы выкинуть на ветер сотню очков, явный признак того, что я зажрался. Опасный сигнал. Из остального мне, в принципе, было нужно все. «Но сейчас я повысил выносливость, вложив в нее сразу два очка». «Выносливость плюс два – одиннадцать из пятнадцати, плюс четыре – пятнадцать». «Хотя я достиг второго барьера, перекидывать очки в реальное тело не стоит. Такой перекос в параметрах может выйти не лучшим образом. В отличие от компьютерных игр, где рулила специализация, здесь приходилось соблюдать определенный баланс». «Войти из боевой формы – да, нет». Вернувшись к основной форме, последний я повысил живучесть. Вот уж что точно не будет лишним и заодно заложит дополнительную базу на случай, если я решу и дальше улучшать настоящее тело. Живучесть плюс один, двенадцать из пятнадцати, плюс один, тринадцать. Ну вот и все. Вздохнув, я встал. Теперь настала пора навестить Геру. И несмотря на все наши договоренности, идея посетить божественный домен не вызывала энтузиазма, но с паранойей нужно бороться. В худшем случае, я просто опять умру, верно? В основе доменов лежала мифология, и пройдя через портал, я оказался на мифическом Олимпе. Призрачная гора возвышалась над одноименной грядой, однако многочисленные туристы, бродящие в этих краях толпами, были не способны сюда подняться. Так же, как и я сам. Если решу спуститься, в какой-то момент обратная дорога просто исчезнет. Любопытное место. Впрочем, сейчас мне было нужно в другую сторону. Не став долго любоваться пейзажами, перед смертью не надышишься, я направился к дворцовому комплексу на вершине горы. Выглядело все красиво, но, как и в случае с доменом Шивы, пустовато. Простых людей сюда не пускали, а игроки приходили и уходили, так что было даже неожиданно встретить здесь настоящее живое существо. Привратник, уровень 21. Использовать идентификацию в подобном месте невежливо, но в данном случае это и не требовалось. Давно не виделись, Грых. Последний раз мы пересекались на внешнем поле боя, когда я сначала едва не убил его, а затем освободил, сделав союзником. Судя по всему, именно Гера наложила руку на элитного героя. И тот факт, что он до сих пор жив, а не пущен на опыт, говорит о том, что я сделал не худший выбор. — Приветствую, гостя! — Огор ударил себя кулаком по нагруднику. — Не узнаешь? — Василий! «Без боевой формы ты выглядишь слегка иначе». «Смысла возвращаться в нее я не видел. Все равно в этом месте богиня легко сотрет меня в порошок, возникне у нее такое желание, так что самое время продемонстрировать мое природное миролюбие и выдающиеся дипломатические способности. Только слегка...» «Я не о внешнем, о том, что внутри». кишках и внутренних органах. «И о них тоже. Ты стал сильнее». «Прошло немало времени», кивнул я. «Ты тоже не стоял на месте. Если в прошлый раз его уровень был значительно выше, то теперь мы сравнялись. Правда, с учетом ранга он получает не два, а три очка за каждый левел, так что чисто по параметрам находится впереди». Вот только навыки, значит, не меньше, а в этом отношении он вряд ли может меня превзойти. Полагаю, случись нам сойтись в бою, я сумел бы его прикончить. Чисто гипотетически, конечно. По сравнению с тобой я едва ползу. Игроки в новых мирах быстро развиваются. Те, кто не гибнет, достигают настоящей силы. И много таких? «Очень мало. Или мало, если повезет. Идем, я должен проводить тебя к госпоже». «Полагаю, я бы и сам нашел дорогу, однако глупо не воспользоваться подвернувшимся источником информации и попутно не укрепить наше знакомство. Может, ответишь на несколько вопросов?» «Спрашивай». «Как тебе это место? Служба?» «Я всем доволен, мне не на что жаловаться». Ответ ожидаемый, все же мой собеседник был отнюдь не глуп, однако я смотрел на внешние проявления, а не слова. Ничего не увидел, правда, но хотя бы попытался. «И чем ты тут занимался?» «Отвечал на вопросы, стоял на воротах, иногда помогал жриться». Звучит довольно скучно. «Скука лучше смерти, скука лучше сражений. Я люблю скуку. Когда-нибудь и ты ее полюбишь, если не умрешь раньше». Я засунул руку в бездонную сумку и достал флягу. Открутив колпачок, понюхал. Вино, хотя при моем везении мог бы и огненную смесь захватить. Большую часть снаряжения я оставил в личной комнате, взяв только то, что не жалко потерять — глоток. Хочешь вина? Я перехватил взгляд огра и протянул флягу. Грых без колебаний протянул руку, взяв предложенное, и сделал глоток, затем еще один, и передал мне обратно. Неплохо. Я встряхнул сосуд и, убедившись, что он все еще не пуст, сделал второй глоток. Не потому что хотел, просто чувствовал так правильно. Надеюсь, никакой инопланетной болячки не подхвачу Расскажи мне о своем родном мире Как он называется? У него нет названия Просто локация Которую игроки используют для фарма и добычи рабов Я попал в плен еще гоблином Прошел через сотни битв Две эволюции «И даже стал героем. Почти все из тех, кто начинали вместе со мной, давно мертвы». «И как ты оказался здесь?» «Посланцы богов собирали воинов для захвата нового мира. Я оказался одним из тех, кем они решили пожертвовать». «Ты хотел бы вернуться на родину?» Что я там забыл? Все мои близкие давно мертвы, а племя не признает меня. Даже если окажусь достаточно силен, чтобы объединить часть земель в государство, это ничего не изменит. Рано или поздно придут игроки, и на этот раз я лишусь головы. хотя даже если бы я захотел вернуть меня туда не в твоих силах туда возможно ты слышал о саре очередной мир гоблинов которому только предстоит пасть да слышал очередной я знаю не так много но почему у меня складывается впечатление что гоблинов не любят не только гоблинов всех гоблиноидов на это есть причина хотя гоблины слабы их слишком много в прошлом десятки тысяч миров многие из которых породили богов тысячи лет назад наши боги объединились и создали единую империю которая охватила бесчисленное количество миров. Враги в страхе бежали, а затем началась Великая Война. Гоблины проиграли, боги пали, а вместе с этим умерла и надежда. С тех пор мы, потомки, платим за грехи предков. На удивление, типовая история. Наверняка объединение в империю сопровождалось притеснением и истреблением соседей, что и привело к формированию антигоблинской коалиции. но ну а затем выживших врагов планомерно добивали, не давая восстановиться. Не факт, что это вся правда, однако звучит довольно убедительно. За минусом того, что события на Саре развивались гораздо ближе к нашему времени. со времен падения великого и не минуло и сотни лет о тысячах и речи не шло ты примешь участие в следующем штурме на всю воля богини возможно у тебя тоже есть вопросы я задам их на обратном пути мы пришли дальше ты пойдешь один богиня полулежала у небольшого стола на котором, впрочем, из еды располагалось лишь блюдо с разноцветными яблоками. Кажется, такие я видел на деревьях, мимо которых проходил. Опасный фрукт, если верить мифологии. Кивком обозначив приветствие, я сел напротив, по-турецки скрестив ноги. Вполне удобная поза, в отличие от той, в которой имели привычку есть греки и римляне, хотя, полагаю, дело привычки. Опасный ход, но я не слуга, чтобы покорно стоять и ждать, пока хозяйка доест яблоко. Речь шла о союзе, а не в вассолитете. В худшем случае, меня просто убьют. Воцарилось молчание, нарушаемое только хрустом яблоко. Вживую Гера выглядела несколько иначе, чем в качестве оживленной статуи, хотя сходство было несомненным. Главным образом отличалась даже не одежда, тога и есть тога, а... аксессуары. Большую часть из них я помнил, но хватало и неканонических вещей, вроде полупрозрачного веера у левой руки, напоминает крыло какого-то насекомого. Закончив есть фрукт, Гера сжала огрызок в кулаке, мелькнуло пламя, а когда пальцы разжались, то там не осталось даже пепла. Я понял, это намек, я все ловлю на лету. «Я знала, что ты справишься», «Внимание! Гера предлагает культу Кайна «Союз». Принять? Да? Нет?» Я не ворон, чтобы соглашаться на такие предложения сходу, так что звездочка не ускользнула от моего внимания. Щелкнув по ней, я посмотрел условия. Удивительно, но, похоже, на этот раз никто не пытался меня на... Е... обмануть. Хотя не стоит строить и лишних иллюзий относительно формального равенства. «Внимание! Союз заключен!» «Ты так осторожен!» — оценила Гера паузу. «Хочешь яблоко?» Я не хотел, но не стал отказываться, внимательнее посмотрев на блюдо. Все плоды были системными, над большей частью висели знаки вопроса, но одно опознавалось как гоблинское яблоко. «Такие мы ели с голодухи в саре, жуткая кислятина!» велик соблазн взять именно его но вместо этого я выбрал самое красное именно таким мы отравили белоснежку в одном из мультиков тем не менее эта мысль не помешала мне откусить кусок М -м -м -м. вкусно но не более того никаких повышений статов оно не накладывало как и дебафов или отравлений что уже само по себе неплохо нужно будет припрятать семечки понравилось весьма неплохо Гера кивнула, протянула руку и тоже взяла новое яблоко, явно намекая, что продолжать разговор придется мне. Или уйти, но вряд ли мне в ближайшее время представится подобная возможность. Боги наблюдали за моим испытанием? Краем глаза. Значит, вы можете следить за любым из игроков, или существуют ограничения. О, никаких игр, удивилась Гера. Решил зайти вот так, прямо в лоб. Порой честность – лучшее оружие. Мой интерес тут слишком очевиден, чтобы пытаться прикрыть пустыми словами. Помнится, тебе положена награда. Боги все больше и больше поражали меня своей щедростью. Хорошо, что ее плодом не было назначено яблоко. Интересно, если я откажусь, Гера снова повысит мне репутацию? Каждый ответ имеет цену, да? Я не против получить его в качестве награды, но тогда вопрос будет другим. «Только если ничего не путаю, мне положено две награды». «Вот как?» — Гера слегка нахмурилась и взяла со стола веер. «Ты же русский, должен помнить сказку о золотой рыбке». Это она намекает мне не слишком наглеть, однако традиционного сообщения о падении репутации не появилось, очко в ее пользу, слишком уж элементарный механизм для манипуляций. «Скромность хороша в меру, я не прошу чужого». Одна награда обещана за сотню убитых монстров, а другая за вклад на поле боя. Кажется, я был там вторым. Про Огра я напоминать не стал. Этот долг между нами двумя. К тому же Грых уже дал мне немало ответов, и совершенно бесплатно. Третьим, — поправила Гера, — однако отныне ты мой союзник, а не вассал или наемник. Уместно ли просить плату за защиту родного мира? Мне почему-то показалось, что этот торг забавляет мою собеседницу. Еще одно доказательство того, что она весьма далека от исходного образа. Гера из мифов не обладала ни чувством юмора, ни терпением. Ей куда больше подходил образ стервы. Слово Бога нерушимо. Я не прошу божественных артефактов или высокоранговых карт, всего лишь ответы. Хорошо, я честно отвечу на два твоих вопроса. спрашивай Теперь главное подобрать правильные формулировки, чтобы не нарваться на односложный и неинформационный ответ, например «да», «нет» или «не знаю». Что ты знаешь о следующей миссии в город гоблинов? Я уже говорила, что ты очень жадный, юноша, но это так не работает. Конкретизируй, что именно тебя интересует. Обещаю, я буду играть честно, без этих хитростей в духе Гермеса. хорошо Когда наступит следующая миссия в город гоблинов? Не знаю. Я промолчал, смотря ей прямо в глаза, на тот случай, если где-то внутри еще осталось немного совести. Ладно, просто шучу. На самом деле такие вещи сложно предсказывать, но времени почти не осталось. Сутки, двое, трое. И в любом случае это произойдет до падения нашей защиты. Осталось три дня, шестнадцать часов, пять минут. того таймер главной миссии мог загореться и через минуту, и через восемьдесят восемь часов. Мило, но все лучше, чем очередной цикл бойни. Так мал, я осекся, поняв, что едва не задал вопрос. Впрочем, это не было настоящей ошибкой, и скорее, мне нравилось дразнить собеседницу. Кто бы мог подумать, что у меня имеются суицидальные наклонности. «Что ты хочешь узнать еще?» Узнать я хотел многое, но все это не тянуло на божественную награду. Могут ли боги читать мысли, следить за людьми, следят ли лично за мной, каковы их возможности, все это интересно, но по сути без этих ответов я как-нибудь проживу. Как будет протекать миссия в городе Гоблинов? Сколько игроков туда отправится? Скоро узнаю сам. С учетом потерь последних недель вряд ли кто-то из ветеранов сможет избежать участия. Ну а раз так, то... Я хотел бы поменять вопрос на просьбу. Неравноценная замена, но попробуй, почему нет? Попробовать? Мелькнула мысль попросить что-то значительное, чтобы получить отказ, а потом высказать желание поменьше, но такие игры слишком опасны. Никто не любит, когда его держат за идиота. Велика вероятность не получить ничего, кроме недовольства союзницы. В идеале, выполнение моего желания должно быть выгодно нам обоим. «Я хочу воскресить игрока из списка мертвых». «Кого именно?» Откровенно говоря, я не ожидал, что она согласится так легко. Однако сам вопрос довольно сложен. Среди павших союзников было немало тех, кто служил Гере. «Маркус, Спартак, Татра, Алиса, Белла, Айрин, Луна...» «Я смогу дать ответ только когда увижу список». «Ммм... Хорошо, смотри». «Внимание! Вы получили информационный пакет!» Передо мной появился экран, на котором шли фотографии, ники, уровни. Список оказался достаточно короткий, всего 19 имен. И когда я дошел до конца, то окончательно похоронил всех, кроме двоих. Татра или Спартак. Если девушку я изначально ожидал увидеть в списке, то тело Леонида закапывал самолично. Впрочем, кажется, медики упоминали, что вернулся парень еще живым, просто раны оказались слишком тяжелыми. Тоже странно, с учетом того, что боги оказали помощь выжившим, но это не то, чем стоило забивать себе голову сейчас. Ладно, наглеть так наглеть. Я могу воскресить сразу двоих. Ты уже получил одну награду. Я готов купить воскрешение второго. Три тысячи системных очков за простое воскрешение. Если есть тело, то можно дешевле, но не меньше тысячи. Тело Татры должно сохраниться в руках богини, но вряд ли она сделает мне скидку на этом основании. Так же, как не имеет смысла идти выкапывать труп леонида, хотя все еще зима, сохранится он должен неплохо, но не после вскрытия. Да и нет у меня даже минимальной тысячи, и неизвестно, успею ли я ее накопить. Я могу перекупить филактерии. Я не торгую моими последователями. Если они захотят уйти, то могут заплатить десять тысяч, и я сама отдам им малый осколок алтаря. Что они будут делать с ним дальше, лишь их проблемы. Мне нет дела до отступников. Прошу извинить, если мой вопрос показался грубым. Как долго души могут храниться в алтаре? Вечность, полагаю. или пока я не решу их уничтожить. Обычно дешевле создать десяток новых игроков, чем возвращать к жизни тех, кто не оправдал доверие. При таком перекосе в ценах неудивительно, что воскрешение – редкость, и ведь наверняка цена растет вместе с силой и уровнями. И в чем измеряется доверие? Уровни, сила, выполненные задания. И главное – очки репутации, конечно. «У людей, что ты видел в списке, их недостаточно». а последнем я услышал впервые. Значит, у репутации есть четкие числовые значения. Неужели большое спасибо не совсем бесполезно, и его можно обменять на что-то существенное?» «Я могу заплатить своими очками. Ты не мой последователь, так не принято. Но, пожалуй, я сделаю исключение». «Внимание! Отношение Геры значительно ухудшилось!» Подтверждение она не спросила, но акцентировать на этом внимание я не стал. Меня вполне устраивало происходящее. «И сколько очков у меня осталось?» «Чуть больше тысячи. Теперь назови ники тех, кого ты хочешь вернуть к жизни. Татра и Спартак». Особой пользы от них в ближайшее время не предвиделось, но поступить иначе будет предательством, положение обязывает. Возможно, пересидеть сложные времена им было бы безопаснее в алтаре, но не факт, что они когда-нибудь дождутся воскрешения. Ну а как обеспечить их дальнейшее выживание? На этот счет у меня мысли тоже имелись. Да будет так! На полу появилось два полупрозрачных тела. И если тело мужчины поначалу было безликим, постепенно меняясь, то женское покрыто многочисленными ранами. Секунда, и они дернулись и начали дышать, однако так и не открыли глаза. Похоже, Гера не очень хотела, чтобы они узнали, кому обязаны своим спасением. Хм. Через час они очнутся в моем храме. Или ты хочешь забрать их с собой? Я бы хотел... «Самолеты нынче то и дело падают и взрываются, но такой возможности у меня нет. Сумка работорговца была слишком ценным имуществом, чтобы брать ее на минувшую миссию, так что оставалась даже не в личной комнате, а на базе. В принципе, мы могли бы попытаться спуститься с Олимпа, но предложенный вариант проще. Пусть ждут в храме, за ними приедут». И это в том числе продемонстрирует мое участие в их возвращении. Гера небрежно кивнула, и, судя по ее взгляду, больше яблок мне тут не обломится. Пришла пора прощаться. Разговор отнял целую кучу сил и нервов. Я чувствовал себя так, словно еще раз сразился с драконом. Сумел бы я вести себя так нагло, если бы у меня не было страховки в виде гарантированного воскрешения. Вряд ли. Шепот Кассандры, бэкап, алтарь — все это заставляло по-другому относиться к смерти. Страх ослаб, а вместе с ним притупилась осторожность. За последний месяц я умер уже трижды. Не самая лучшая тенденция. Грых стоял у ворот, где я впервые его встретил, но в полупрозрачной форме, словно находился в другом измерении. При моем появлении он кивнул, однако проявиться не мог или не захотел. Возможно, после падения репутации мой статус стал недостаточно высок для такой чести. Или, что вероятнее, Гере не слишком понравился наш разговор. Впрочем, не думаю, что она его как-то накажет. Ответив на кивок, я ускорил шаг. Информация о приближающейся миссии ключевым образом меняла все расклады. Время подходило к концу, а дело оставалось не в проворот. Уже подходя к воротам, я наступил на камень, вбивая в подошву. Не знаю, зачем мне это было нужно, но раз уж я взял горсть почвы из горы Шивы, то прихвачу сувенир и с Олимпа. Нет, ничему меня жизнь не учит.